сигеран 1920 год избавившись от хитроумного грека воронин поспешил к тенистому хасанабат скверу где располагалось красивое европейское здание лучшей гостиницы города отеля Акларич. Если Большой Базар был сердцем Тегерана, если тысячи мечетей и голосистых минаретов являлись его душой и голосом, а Галистан с его правительственными зданиями и казачьими гарнизонами мозгом и мускулами столицы, то ресторан отеля «Клорич» служил аппендиксом. Здесь британцы мужественно несли тяжкую ношу белого человека. На пыльной мостовой перед отелем красовалась запаленная жестяная лизи, автомобиль «Форд» модели «Т», Может, именно он и подсказал вооруженному античной логикой Стефанополусу, что хозяин автомобиля и командир британского военного корпуса в Персии генерал-майор Дэнстервиль обедает в ресторане Кларидж. В полутемном зале соблазна Востока уступали место добродетелям старой Англии. Усатые офицеры в фесках и огромных белых фартуках подавали не баранину с кари, а сэндвичи с огурцами. Под потолком клубился дым гаванских сигар, Спертый воздух раскаляло не уличное солнце, а дрова в камине, а вопли торговцев и крики муэдзинов тонули в трелях дребезжащего фортепиано и в шуршании британских газет недельной давности. Внушительную фигуру генерал-майора Леонеля Чарльза де Стервилля не заметить было невозможно, хотя он сам поднял руку и оглушительным басом окликнул Воронина. «Похоже, сегодня русский доктор был на расхват Воронин познакомился с Донстервиллем зимой 1917-18, когда экспедиционный корпус генерал майора вместе с российской кавказской армией защищал персидские прикаспийские территории от наступления германских и оттаманских войск. Летом 1918-го власть в округе Гелян захватили местные большевистские советы вместе с повстанцами Кучикхана и госпиталь Воронина закрылся за отсутствием медикаментов и персонала. Тогда же Александр присоединился к многотысячной толпе беженцев, которых охраняла мотоколонна Дестарвиля, отступавшая с Баку после тяжелейших боев. Там он и познакомился с генерал-майором, несколько раз даже обращался к нему в качестве единственного врача при беженцах. Тем не менее, в обычный день командующий британскими силами в Персии не стал бы зазывать русского доктора за свой стол. Впрочем, в обычный день Александр не посетил бы сей вертеп. Но сегодня все искали новостей. Леонель развалился на стуле, широко расставив колени. Справа от него застыл с прямой спиной командующий Казвинским гарнизоном Серти Призахан, подчиненный покойного Турова. Слева устроился незнакомый воронину тонкий и маленький ранец в длинном хеджабе. Его молодое лицо цвета слоновой кости с удлиненной заостренной бородой напоминало святых эль-грека. Персы пили чай, в качестве уступки Англии они пользовались не традиционными стеклянными стаканами, а вустеровскими чашками». Перед генералом стояла полупустая бутылка Бренди. Способность английских военных пить в любое время суток, похоже, являлась секретным оружием Британской империи, а Дестервиль был эталоном офицера Его Величества Георга V. В придачу генерал учился вместе с Редиардом Киплингом и даже послужил прототипом для его героя обаятельного пройдухи Сталки. С тех пор Дэнстер чувствовал себя способным лично устроить судьбу колоний Британской империи. Впрочем, Ризахан, усатый-носатый, с пронзительным взглядом из-под густых крылатых бровей, уступал полковнику разве что в любви к спиртному. Воронин был хорошо знаком с ним. Три года назад Сертип защищал режский госпиталь от очередного нападения курских бандитов. Колоритный персидский казак запросто мог бы послужить тому же Киплингу прообразом Маугли осиротевший в младенчестве Реза, начал службу рядовым и проявил такую отвагу, сообразительность и решимость, что к 40 годам стал полковником в основанной русскими царями казачьей бригаде Персии. Третьим за столом был саед зия Эдзин Табабаи главный редактор антикоммунистической, пробританской и ультраправой газеты «Молния». Имя Саед указывало, что его носитель вел свой род от самого пророка. Держался он так, как будто не только являлся потомком пророка, но и замещал его. Вряд ли британский генерал, лучший персидский вояка и влиятельнейший журналист собрались в Хлоридже только для того, чтобы помянуть Турова. Разумеется, местные жители имели полное право наслаждаться здешней духотой, дрянным виски, мухами и бренчанием расстроенного пианино наряду с сынами Альбиона. Но делать это всем вместе за одним столом было явным нарушением традиции. При появлении Воронина все привстали, разговор оборвался». «Господа, отпевание раба Божия Владимира состоится послезавтра, 21 июня, в Свято-Троицкой церкви на русском кладбище». Для мусульман, которые на церковной службе присутствовать не могли, Воронин добавил. «Желающие могут прийти прямо на кладбище. Будет прощание у могилы». Генерал-майор плюхнулся в кресло, щелкнул пальцами над головой. «Гарсон!» — усатый пожилой Горсон разлил бренди по бокалам. «Доктор, выпейте с нами за упокой души покойного русского героя. Дестернвилль слишком уважал себя, чтобы принимать сокрушенный вил. Генерал был уверен, что Господь Бог создал мир ради британской аристократии и только через нее являет свою волю, а смерть Турова служила интересам империи. Англия уже сто лет безуспешно соперничала с Россией за Персию, и только Керенский, отозвавший сюда русские войска, позволил англичанам беспрепятственно завладеть этим сочащимся нефтью куском земного шара. Но казачья бригада под командованием царских офицеров до сих пор оставалась главной и неподвластной Англии силой страны. А теперь появилась возможность прибрать бригаду к рукам. Корона Великобритании сможет украситься еще одной колонией. Аризахан лишь слегка приподнял свой бокал. «Рахмата хада!» — помилуй его Аллах. Смерть Турова освобождала вожделенный пост, а значит, могла оказаться выгодной сертипу, при условии, что на него не падет подозрение в убийстве командира. Потомок пророка даже не притронулся к алкоголю, прижал тонкую руку к груди, сказал на безукоризненном английском «Всевышний Аллах знает лучше». «Устранение русского командира было в интересах премьер-министра. Ему давно был нужен такой командующий дивизией, который бы силой пушек заставил непокорный Меджли сратифицировать англо-персидское соглашение. Никто из строится, не изображал скорбь, но это еще и не делало их подозреваемыми», Воронин невольно усмехнулся. «Премьер-министр не стал бы так рисковать. Страна и так на грани полного развала». Все страшатся большевистской интервенции, с чего бы премьеру раскачивать свою и без того дырявую лодку. Дастернвиль откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу, отхлебнул бренди А вдруг это сам Шах решил избавиться от Турова? — Как врач Султана, я знаю наверняка, что Ахмад Шах не клинический идиот и не самоубийца, чтобы уничтожить свою вернейшую опору. Зия-Эдзин подсокл в знак согласия. «Я тоже полагаю, что это не шах. Людей, неугодных каджарским султанам, принято душить шелковым шнурком. Вряд ли такой традиционалист, как Ахмадшах, стал бы нарушать почитаемые обычаи». Ризахан выдвинул свою версию. «Это могли быть люди Кучекхана. Отсутствие эффективного командования у бригады позволит мятежникам двинуться на столицу». Воронина перся локтями о стол и с интересом слушал, не найдется ли в Персии еще кто-нибудь, кому было бы выгодно исчезновение честного и непродажного солдата, помимо его собеседников. Дестернвиль уверенным, точным движением обрезал кончик сигары, снова наполнял свой бокал и бокал Воронина. Главная опасность сейчас – коммунистическая угроза. Если это не шаг, значит, Турова убил Рихтер. Все-таки монархист Туров был этому прихосню большевиков постоянной помехой. Полагаю, доктор, вы тоже не испытываете симпатий к красным. А помнится, вы рассказывали, что они расстреляли в не вашего отца». Александр вспомнил счастливое смущение Турова, говорящего о помолвке, вспомнил распростертое в луже крови тело друга, сцепил побелевшие в костяшках руки, сказал резче, чем намеревался: «Генерал, у меня нет никаких симпатий к большевикам». Но все же я надеюсь, что будет найден и наказан истинный убийца моего друга, кем бы он ни оказался». «Разумеется, разумеется». Рука Достон плавно пронесла сигару по воздуху, словно обходя такое ничтожное препятствие, как убийство Турова и принципиальность Воронина. «Но сейчас во главе бригады, как можно скорее, должен стать решительный офицер, понимающий, что интересы Персии требуют немедленного соглашения с Британией». «Офицер, способный противостоять любой интервенции, и всецело преданные Шаху, разумеется». Резахан кивнул, заявил на фарси. «Вернейшая опора Шаха — иранский офицер. Бригадой должен командовать сын Ирана, способный восстановить в стране порядок. Персидская империя существует тысячи лет, и державе Кира и Дария предназначено великое будущее, бессмеллах. Трогательно видеть вашу общую преданность Каджарам и интересам Персии». — не удержался Воронин. — А кто этот сын Ирана, по-вашему? Зия величественно простер длань к соседу, как бы преподнося его в дар отчизне. — Это сертип Призахан, доктор Воронин. Вы могли бы совершить угодный Аллаху поступок и объяснить Шаху, что такое назначение укрепит его власть и установит в стране порядок. Только Ризахан может остановить революцию в Иране. Без сильного рулевого страна попадет под большевиков, не выставит. Желтушный Зия тоже оказался героем Киплинга, старейшим животным мира питоном К. советником Маугли. Дастеренвиль понюхал обрезанный кончик сигары, кивнул. «Британия будет поддерживать это назначение». Дастеренвиль, Зия, Табаптаи и Резахан не теряли время. Впрочем, Воронину очень хотелось верить, что Сертип в смерти Турова не виновен Зачем было Резахану, прекрасно знакомому с Туровым, рисковать, стреляя в него издалека? Он мог подойти к своему командиру, не вызывая никаких подозрений, бесшумно рубануть его шашкой с одного шага. А уж если Резахан стрелял бы, то попал бы в голову полковника с первой попытки. Недаром его прозвали Реза Максим. Никто не умел так обращаться с пулеметом и с любым другим огнестрельным оружием. Воронин видел, как Перс поливал огнем из Максима, атаковавшего госпиталь бандитов. Он спас тогда от резни стариков, женщин, детей, и зачем Сертипу срывать полковничий орден? Он не мог не понимать, что сам никогда не сможет носить его. Александр склонился к Ризахану, негромко сказал по-русски: Серти, я обязан вам своей жизнью и жизнью моих фельдшеров и больных. Я ваш должник, от всей души надеюсь, что вы не имеете никакого отношения к смерти Турова, но вы должны знать, что полковника убили из казацкой берданки, и соседи слышали, что Туров и его убийца спорили между собой по-русски». Зия взглядом спросил у Сертипа, в чем дело. Тот что-то быстро и тихо ответил. Зия прикрыл глаза и прижал кулак губам. За убийство командира персидскому офицеру грозили несмываемый позор и какая-нибудь весьма неприятная казнь. Здесь Персии за такое и сегодня закапывают живым в землю. Воронин кивнул. «Увы, полиция подумала на Сертипа?» «Полиция, конечно, ничего не подумала, поскольку полиция в лице ее комиссара вообще не свойственно было думать». Но Александру хотелось услышать, что скажет в свое оправдание казак. Однако Резахан хоть и подобрался, как тигр перед прыжком, но уверенного вида не потерял. Молодец. Небось, не знал еще о главной улице против себя. Зия перевел неприятную новость до Достонвиля, генерал-майор тоже продолжал невозмутимо греть бокал с Бренди в огромных ладонях. А что еще ему оставалось? Другой лошадки, способной вести британский воз этого. Проклятого соглашения не имелось, только силой можно было заставить нынешний несговорчивый Меджлис согласиться сотрудничать с Англией, а британскому флоту персидская нефть нужна была позарез. «Это еще не все», — Воронин перешел на английский. На месте убийства полиция обнаружила серебряный газырь Резахана. Все сразу уставились на черкесского казацкого полковника, на его широких плечах сверкали палеты, чекмень украшали награды, звезды и золотые глуны, Туловище пересекал ремень портупея. Под всей этой слепящей глазороскошью красовался полный набор 16 пеналов. Но нет, это была другая глазырья, костяная. Лицо Резахана побагровело. «Глазырь? У меня вчера украли в хамаме, гарш Алихана. Но я там такой бучу устроил, что они это не скоро забудут. Надо будет порубить этих варюк в кусочки» из-за газыря. Это не просто газырь, это газыря в нашей семье. Три поколения от отца к сыну переходила. Резахан обвел все взглядом зевца-громовержца. Надеюсь, никто не подозревает, что я убил своего командира. Дестернвиль почмокал сигары, изъя рассматривал поднос со сладостями, вдумчиво выбирая между бахловой, нугатом и тающими во рту конфетами. Никто не сомневался, что жестокий, вспыльчивый и амбициозный сертип мог убить кого угодно. Три года назад именно Ризахан помог Турову сместить полковника Клерже, когда тот попытался перейти на сторону большевиков». А теперь британские генералы и персидский аристократ надеялись использовать малообразованного простого рубаку в своих интересах, но если бы Воронину пришлось делать ставки, он бы еще подумал, на кого ставить. Сертип был гордым сыном бесконечно униженной страны он не отдаст добровольный ран англичанам. Ризахан напоминал Маугли, но еще больше он напоминал Шерхана. Александр сказал по-русски. «Сертип, против вас так много улик, что, может быть, их даже совсем много. Ваше внезапное появление в Тегеране, Берданка, спор по-русски, Газырь, ваше отсутствие в казармах во время убийства. Если у вас есть алиби, самое время сообщить его полиции». Резахан не стал ничего объяснять, только его левый ус дернулся александров продолжил по-английски. «Но есть, по меньшей мере, один факт, который свидетельствует, что это не вы. В руке Туров держал окровавленную шашку. Похоже, перед смертью он успел ранить своего убийцу, а вы, насколько я могу судить, невредимы. Дестернвиль невозмутимо развел ладонью, не то дым, не то сомнение. А вот видите, ищите убийцу среди коммунистов, это наверняка Рихтер». «Карл Рихтер — отвратительный тип, он как-то пытался заложить мне своего начальника, Коломийцева. К сожалению, в обмен он потребовал убежища в Британии. Я был вынужден отказать, не мог сделать такую скотину, подданным его величество». Зия задумчиво пропустил угольную борду сквозь кулак. Похоже, Карл нашел другого покупателя на жизнь советского посланника. Год назад Коломийцев был захвачен белогвардейцами по дороге из Москвы и расстрелян. С тех пор Рихтер негласно исполняет обязанности представителя Москвы. «Следуя воле Аллаха, я бы немедленно выслал этого советского шпиона. У него даже дипломатического статуса нет». Ризахан почесал висок. «Искандарджан, если вы правы и убийца ранен, тогда это не Рихтер. Я повидал много ударов шашкой, но ни разу не видел, чтобы на следующее утро после такого ранения человек мог бегать в припрыжку». Александр уточнил. «А вы видели Карла сегодня?» «И он бегал?» «Как ни в чем не бывало. Я случайно наткнулся на него неподалеку от железнодорожной станции. Вышагивал этким аистом по улице Валаср. Это Резахан подметил метко. Длинный и худой Карл всегда выглядел, точно аршин проглотил. Как раз его окликнули из чьей-то пролетки, и он побежал к ней. Человек, по которому рубанули шашкой, не мог бы даже стоять на ногах. Резахан свел густые брови. Но из пролетки его окликнули как-то иначе, чем Карл, каким-то русским именем. Воронин кивнул. Еще в начале войны он очень патриотично поменял немецкое имя на русского Николая. Проще, чем сражаться в боку с турками и германцами, пренебрежительно заметил Дестернвиль. Воронин разбавил свой виски содовой. Рихтер в любом случае не мог убить Турова. Всю прошлую ночь он маялся приступом горячки. За ним ухаживал доктор Стефанопулос". Лионелю было решительно все равно. Он проводил глазами дым своей сигары. «Доктор, поведайте нам секрет шахского сираля. Признаетесь, вы щупаете пульс у гаремных перья?» «Что вы, генерал, меня никогда не впустили бы в гарем. Это доктор Стефанопулос, там, как у себя дома. Опасный человек, этот доктор Стефанопулос. Вы полагаете, честь шаха в опасности?» О чести шаха не знаю, но вы ему не доверяете. Он уверял мистера эддина что вы советский шпион». Достернвиль похлопал Воронина по плечу. «Не волнуйтесь, дорогой доктор, я ему не верю. Советский шпион не стал бы разбавлять виски содовой». Когда Александр вышел из Клориджа, уже смеркалось. Мальчишки облепили автомобиль Достернвиля, как мухи бахлаву. Муидзина созвали правоверных на вечерний намаз. Водонос наливал прохожему воды из заплечного курдюка. Женщина в хиджабе плыла по немощенной улице с большим тюком на голове. Все знали, что им делать, кроме лейбы доктора султана Перси Александра Воронина. О том, чтобы явиться к Елене Васильевне в подпитии, не приходилось и думать. Но откладывать эту встречу до бесконечности тоже невозможно. Завтра он непременно соберется с духом, дойдет до несчастной невесты и, наконец, выразит ей свое соболезнование. Не важно, что он чувствует, важно хотя немного облегчить девушке горе.